Крепость, в прошедшем году взятая и выжженная Пугачевым, была уже им исправлена. Сгоревшие деревянные укрепления были заменены снеговыми. Распоряжения Пугачева удивили князя Голицына, не ожидавшего от него таких сведений в военном искусстве. Голицын сначала отрядил 300 человек для высмотру неприятеля. Мятежники, притаясь, подпустили к самой крепости и вдруг сделали сильную вылазку. но были удержаны двумя эскадронами, подкреплявшими первых. Полковник Бибиков в тот же час послал егерей, которые, бегая на лыжах по глубокому снегу, заняли все выгодные высоты. Голицын разделил войска на две колонны, стал приближаться и открыл огонь, на который с крепости отвечали столь же сильно. Пальба продолжалась три часа. Голицын увидел, что одними пушками одолеть было невозможно, и велел генералу Фрейману с левой колонной идти на приступ. Пугачев выставил против него семь пушек. Фрейман их отнял и бросился на леденелый вал мятежники защищались отчаянно, но принуждены были уступить силе правильного оружия и бежали во все стороны. Конница, дотоле да не действовшая, преследовала их по всем дорогам. Кровопролитие было ужасно. В одной крепости пало до 1300 мятежников. На пространстве 20 верст кругом около Татищевой лежали их тела. Голицын потерял до четырехсот убитыми и ранеными, в том числе более двадцати офицеров. Победа была решительная. Тридцать шесть пушек и более трех тысяч пленных достались победителю. Пугачев шестьюдесятью казаками пробился сквозь неприятельское войско и прискакал сам пят в Бердскую слободу с известием о своем поражении. Бунтовщики начали выбираться из Берды, кто верхом, кто на санях. Навоза громоздили заграбленное имущество. Женщины и дети шли пешие. Пугачев велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь пьянства и смятения. Вино хлынуло по улице. Между тем Шигаев, видя, что все пропало, думал заслужить себе прощение, и, задержав Пугачева и хлопушу, послал от себя Каренбургскому губернатору с предложением о выдаче ему самозванца и прося дать ему сигнал двумя пушечными выстрелами. Сотник логинов, сопровождавший бегство Пугачева, явился к Рейнсдорпу с известием. Бедный Рейнсдорп не смел поверить своему счастью, и целых два часа не мог решиться дать требуемый сигнал. Пугачев и Хлопуша были, между тем, освобождены с ссылочными, находившимися в Берде. Пугачев бежал с десятью пушками, с заграбленную добычей и с двумя тысячами остальной сволочи. Хлопуша прискакал к Каргале с намерением спасти жену и сына. Татары связали его и послали уведомить о том губернатора. Славный каторжник был привезен в Оренбург, где, наконец, отсекли ему голову в июне 1774 года.